Глава вторая. Жертвы. Такого теплого ясного вечера на Старом Арбате не случалось давно. Возле театра имени Вахтангова золотая турандот купалась в сверкающих на солнце струях фонтана, окруженная толпой горожан и туристов собравшихся в ожидании театрализованного представления уличных мимов и клоунов. В роли мимов и клоунов выступали студенты театральных вузов. Пёстрая банда в невероятных париках и костюмах двигалась по Арбату. Рыжий мим дудел в саксофон. Его собрат, наряженный саксопильной брюнеткой в корсете и розовой пачке, Бил в летавры, позаимствованные в театральном оркестре. Голуби, вспугнутые шумом, взметнулись с мостовой, закружили над статуей турандот, над фонтаном, над крышами, а потом снова чинно уселись на бетонных плитах стройки, плотную примыкавшей к зданию театра. Возведено было уже три этажа железобетонных конструкций, опутанных арматурой, огороженных хлипким забором. Над всем этим торчал кран, но рабочих в этот час на стройплощадке уже не было. Арбатским голубям, оккупировавшим бетонные проемы, никто не мешал наблюдать сверхотуры за уличным действом. Туристы и просто прохожие стекались к фонтану, привлеченные звуками музыки. Театральная банда встала на якорю у дверей дома актера. Саксофонист выкаблучивался как мог, появилась пара гитар, импровизированный ударник. Мимы начали разыгрывать сценки, и зрители, толком ничего не понимавшие в уличном перформансе, Встречали их шумом и аплодисментами. Кто-то из туристов фотографировал, кто-то снимал на видео. «Это гей-парад?» «Что вы, это просто актеры, студенты!» «А чего ж парни с накрашенными губами в юбках?» «А почему нет? Прикольно же!» «Ой, девчонки, а я вон того блондинчика по телеку видела в сериале!» «Эй, это вы на СТС хахмили нет?» «Ну, очень похож!» Отойдите, не видите, я снимаю. Понаехали тут. На своем собственном арбате уж и шагу не ступить. Эээ, простите великодушно, это конгресс дураков? Какого хрена? А зачем они все такие ряженные? Актеры танцевали. В вечернее небо над фонтаном взметнулись шары. Внезапно голуби, гревшиеся в закатных лучах на бетонных плитах стройки, взмыли вверх. Их кто-то спугнул с насиженного места. Все внимание собравшихся на маленькой площади перед фонтаном было поглощено представлением. На стройку никто не смотрел. На шершавые бетонные блоки, зияющие проемы, ощетинившиеся железными штырями. В ту сторону, щурясь от солнца, бившего прямо в глаза, глянул мельком только продавец сувениров, скучавший в своей палатке. Уличный перформанс отвлек всех потенциальных покупателей. Майки с надписью «СССР», армейские ушанки с кокардами, вязаные варежки и матрешки, которые обычно шли на расхвату доверчивых иностранцев, Сейчас сиротливо лежали, висели, качались на ветру, невостребованные. Весь вечерний Арбат смотрел на представление. А торговец с сувенирами, ненавидевший артистов, этих сволочей-конкурентов, упрямо и тоскливо пялился в противоположную сторону. На фонтан, на забор, облепленный афишами, на витки ржавой арматуры, на испуганных голубей. Сначала он подумал, ему это мерещится. То, что он увидел в бетонном проеме третьего этажа строящегося здания. На самом краю бетонной плиты стоял человек. В его руке был пистолет, и он целился сверху прямо в толпу. В студента, наряженного в корсет и розовую балетную пачку. Бах! Это был не выстрел. Ударили медные литавры театрального оркестра. Торговец с сувенирами зажмурился. Потом открыл глаза и не узрел того, что видел секунда и раньше. Бетонная площадка была пуста. Померещилась. Торговец невольно вытер вспотевший лоб. Слава Богу! померещилась. И привидится же такое, вот черта, все жара. Торчишь на улице день-деньской, бабки с приезжих выжимаешь, ушанки армейские матрешки. Вот черт! Он отвернулся от стройки и потихоньку начал сворачивать свой сувенирный ларек. Театральная банда входила все больше и больше в раж. Студенты отрывались от души, веселились сами и хотели развеселить Арбат. Они не получали денег за этот уличный карнавал, и поэтому желание веселиться и веселить было искренним. Далой скуку! Долой кислые, озабоченные, хмурые, злые морды! Да здравствует саксофон, да здравствует розовая пачка, губная помада! Старый котелок, стоптанные каблуки, рыжий парик. Да здравствует ментик гусарский с оторванным аксельбантом и мятая шляпка. Славная шляпка из итальянской соломки. Женюсь. Женюсь, какие могут быть игрушки. Взвейтесь кострами синей ночи. Мы пионеры, дети, но вы, но вы, мои случайные подружки, «А нам все равно! Пусть боимся мы волка и...» «I love you, Долли, Близится эра светлых годов!» «Клич пионера! Всегда будь!» Этого не увидел никто из собравшихся на площади у фонтана. Даже бдительный торговец с сувенирами, который посчитал, что все это ему померещилось... По железному каркасу строительной арматуры, нависшей над забором, ловко и бесшумно, как акробат, в мгновение ока спустился человек и смешался с толпой. Выбранная им ранее позиция наверху на строительной площадке его не устроила. Цели были слишком далеко. Нужен был близкий, максимально близкий контакт. Человек широко расставил ноги, упираясь крепко в плиты мостовой. Он что-то сказал сам себе, негромко, но в шуме фонтана это слышала только статуя, золотая турандот, бесстрастная и лукавая. Она не могла, да и не собиралась никого предупреждать. Она лишь наблюдала сквозь прозрачные струи. Человек вскинул руку. Цели были прямо перед ним. Такие вечера вспоминаешь потом долго-долго. И жалеешь о них. О чем жалеешь? Да так, просто так. У полковника милиции Федора Матвеевича Гущина было самое сентиментальное. И самое меланхоличное на свете настроение. Первые дни лета. Семейство дрожайшее, супруга и теща на югах, в Тихой Анапе, где вот уже третий сезон подряд снимают у знакомой хозяйки комнату в получасе ходьбы от моря. Сын-курсант высшей школы милиции в мае месяце женился. Обалдуй! Не мог дотерпеть уж курс последний кончить. Сейчас не до отца, молодожен Ёшкин корень. А тут старый товарищ из министерства позвонил под конец рабочего дня. И ну соль на раны сыпать, а потом соблазнять адски. Как там настроение, Федя? Как раскрываемость в конце месяца? Как там ваш доблестный областной уголовный розыск? Пашет? Устал пахать? Зашиваетесь в конец, ну-ну. А не хочешь ли под занавес на излете перед пенсией, которые уже не за горами, перейти к нам в министерство? Должность солидная, тихая гавань, кабинет окнами на французское посольство и зарплата как-никак побольше. Есть смысл обсудить предложение. Встретились обсудить за коньячком под шашлычок на Арбате в грузинском ресторане что, как горные сакли, громоздился уступами в переулке прямо за новёхоньким торговым центром. Вот так посидеть широко именно в грузинском ресторане после пятидневной войны — в этом был свой кайф. Фёдор Матвеевич Гущин аж плечи расправил и после каждой рюмки вытирал платком лысину. Демонстрируем всё. А кому? — Скажите, шиш под одеялом. — А кому? — Сидим все в одной общей же извините, подвиньтесь. — А тоже еще. — Ну а ты что скажешь мне, старый мой министерский кореш? Министерский только кряхтел, закусывая чехокбили. Эх, да что там, Федя? Был союз нерушимый, была страна, и какая страна теперь? Пятидневная война дожили, называется. Кавказ подо мною. Живут ведь все там столетиями на одном пятачке среди гор, и вот падишты режут друг друга, взрывают дикость. А культурные вроде люди, цивилизованные, когда-то вообще одним народом считались. Великий, могучий, советский... А теперь кланы, родоплеменной строй. Порядок нужен, дисциплина. А где это все? Где? Слыхал, как хриплый очкарик Шевчук поет? Я умереть за родину готов, Но у меня, тарара, семья и дети. Так-то, друг, не на одном Кавказе все по швам трещит. Вон, слыхал про майората, начальника увд Китель надел, достал пистолеты и, давай, одиночными прицельно в супермаркете. Как после такого майора в глаза-то смотреть? Как отвечать людям, почему, за что? Никогда ничего подобного. Сколько мы с тобой служим, сколько министров пережили, сколько проверок с рук были долой, сколько сил, нервов в службе отдали. Сколько убийств раскрыли, сукиных детей этих нанары определили, и все получается коту под хвост. Один майор пришел, вынул пушку, перестрелял, и все в тартарары. Не все. Разбираться надо. Федор Матвеевич Гущин аж стукнул по столу кулаком. Так что шашлык подпрыгнул и тарелка с лобио в грузинском-то ресторане, где все забрано светлым деревом, где сакли громоздятся по уступам горным, где свисают с потолка связки лука и сладкие чурчхелы, где тихо и стройно поет в динамике хор за здравный Мравал Жамьер. Надо, Федя, надо. Надо разбираться. Только вот поди разберись. Сам черт не разберется. Насчет перевода в министерство, в тихую гавань, даже после коньяка под шашлычок, Федор Матвеевич Гущин, несмотря на все хитрые посулы, будировать тему не стал. Обождет. Может, позже, когда уж совсем станет тяжко не в Да и здоровье пока еще позволяет. Расстались, обсудив все насущное и не очень, от политики до министерских сплетен, кто куда назначен и кто чей, расстались умиротворенные. Такие вечера, господи ты, боже мой, не так уж и часто выпадают в жизни. Редкое удовольствие, наверное, потому и жалеешь потом. Вспоминаешь в своем одиночестве в прокуренном кабинете, где только-только прахом пошло совещание. Вечер тихий. Семейство на югах. Один. Арбат старый. Музыка. Джаз. Дамы красивые. Сколько красивых оказывается бродит. А в машине едешь, ни хрена не замечаешь. Все спешишь. Новые убийства. Банка грабили. Башку кому-то снесли. Сколько женщин, однако, бродит вечерами по арбату одиноких симпатичных, и все куда-то туда семенят каблучками, в сторону фонтана, там музыка. Полковник Гущен достал из кармана щегольского пиджака сигареты, неторопливо, с достоинством прикурил, ощущая запах дыма, запах вечернего воздуха, аромат кофе, доносящийся из многочисленных арбатских кофеен. Оглянулся на грузинский ресторан, Мир вашему дому, Геноцвалии, выстрел, а следом за ним еще один, а потом еще и еще и еще. Позже, когда все это уже стало достоянием уголовного дела, возбужденного по факту кровавой бойни у фонтана, всему происшедшему нашлось даже слишком много свидетелей и очевидцев. И все в один голос твердили. Ничто не предвещало. Никто и подумать-то не мог. Просто стояли на арбате у театра, у фонтана, слушали музыку, смотрели на актеров. Потешные такие пацаны, ряженные и вдруг. Что было сначала, а что потом? Что было первым, а что вторым? Вой саксофона, крик боли, грохот литавр и еще какой-то звук который в толпе поначалу приняли за хлопок петарды. Но это была не петарда. Актер в корсете и розовой пачке внезапно дернулся и рухнул навзничь, как подкошенный. Из пробитого горла фонтаном ударила кровь. И только тут все разом оглохшие, онемевшие зрители, вся эта толпа туристов, актеров, музыкантов, зевак увидела... Того, кто стрелял. Он был самой обычной наружности. Среднего роста, коротко стрижен и вроде молот. Он стоял, широко расставив ноги, подняв руку с пистолетом. Стоял прямо в толпе зрителей. От актера в розовой пачке его отделяло каких-нибудь пять шагов. Но и тогда еще толком никто ничего не понял. Все просто обалдели, замерли. Человек с пистолетом повернулся и выстрелил в голову саксофониста. Потом сделал несколько шагов вперед и выстрелил еще раз в актера с длинными светлыми волосами, собранными в хвост, одетого в гусарский ментик. И только после этого Арбатская площадь огласилась криками «Люди подались назад!» Кто-то упал в фонтан, кого-то смяли, прижали к забору стройки. Все бросились в разные стороны, толкая друг друга, сбивая с ног. Человек с пистолетом повернулся, как робот, выбирая новые цели. Теперь он стрелял, как в тире. Пах! Пах! Пах! И каждый выстрел находил свою цель. Один из прохожих, крепкий, мускулистый мужчина лет сорока, не поддавшийся общей панике, подскочил к стрелку сзади и попытался схватить его руку с пистолетом. Но стрелок был силен и проворен. Он ударил пистолетом, как кастетом отмуж. Мужчина упал на мостовую. Он закрылся руками, уверенный, что следующая пуля будет его. Но стрелок, подскочив к нему, лишь с силой ударил его ногой по голове и отвернулся, как будто разом потерял интерес. Его внимание привлекла другая цель. Актер в пестром женском платье, совсем еще молоденький паренек, похожий на румяную девушку. Прогремел выстрел. Пуля попала ему в живот. Двое его товарищей актеров подхватили раненого под руки и потащили прочь, пытаясь скрыться в охваченной ужасом бегущей толпе. Стрелок последовал за ними. У него кончились патроны в магазине, и он наровистой быстро перезарядил пистолет. Выстрелом в голову убил одного из актеров, тяжело ранил второго и направился к пареньку в женском платье, стонавшему в луже крови. Все это происходило уже на опустевшем арбате. Все разбежались, попрятались кто куда, набились в кофейне, в ювелирный магазин, в аптеку, ту самую, старую, знаменитую, что на углу. Сквозь витрины аптеки люди видели, как стрелок неспешно, как-то даже отрешенно, двигался по направлению к своей раненой беспомощной жертве. Словно старался продлить удовольствие. И тут. Откуда-то сбоку со стороны переулка, занятого грузинским рестораном, на него налетел полный лысый мужчина, То же самый обычный с виду и, кажется, уже в годах. Выстрел. Пуля ударилась о карниз здания. Мужчина в броске попытался выбить оружие из рук стрелка. Но это было не так-то просто. Полковник Гущин ринулся на выстрелы, доносившиеся с площади перед театром. Он грузно бежал, расталкивая толпу, устремлявшуюся ему навстречу. Прочь, прочь, спасайся, кто может. Как он помнил, там, в арбатских особняках, было немало ювелирных магазинов, был и банк. И поначалу он решил, что это ограбление. А потом увидел всю картину. Трупы на мостовой, кровь. У фонтана брошенную в попыхах кем-то сумку, медные тарелки литавры, саксофоны. Его. Того, кто держал пистолет и медленно шел к скорчившемуся парнишке, обеими руками зажимавшему рану на животе. Лица людей за витриной аптеки, как маски. Это было последнее, ясное, отчетливое, что видел, что помнил полковник Гущин потом, позже. Стекло. Много чертового стекла. Удар. От удара в челюсть стрелок отлетел в сторону, но пистолета не выронил. Выстрелил уже не целясь. Нет, вовсе не в полковника Гущина, пытавшегося его задержать, а в раненого актера, лежавшего на мостовой. Промах. Еще один выстрел. Пуля попала раненому в ногу, и он заорал от боли, забился в судорогах. «Кто-нибудь, да помогите же ему! Вытащите его оттуда!» Это истошно на весь арбат закричала какая-то женщина со второго этажа, где помещался итальянский ресторан. «Может быть, повар или официантка?» Но никто не полез под пули. Гущин подскочил к стрелку но получил удар ногой в живот. Тот был молод и силен, и он не желал сдаваться. Снова используя пистолет как кистень, он ударил Гущина по голове, но промахнулся, попал в плечо. «Не стреляет в меня». «Почему в меня не стреляет?» Гущин схватил его за руку, рванул на себя, заломил, применив болевой прием, потом ударил и еще ударил. Но у него было такое ощущение, что все его приемы и удары его противник не ощущает, не чувствует боли. То, что он очень силен, что он намного сильнее и что он хочет убивать, что он вот-вот вырвется и снова выстрелит, в этом уже не было никакого сомнения». И тогда Гущин, заревев от ярости, как раненый медведь, используя свой немалый вес и свое потерявшее боевую форму немолодое тело, бросил себя на стрелка. Как бросали себя на войне над зод, на амбразуру. Бросил, закрывая собой все и всех, каждую секунду ожидая последнего выстрела в грудь, в живот. Но выстрела не последовало. Может быть, потому что у стрелка кончились патроны? Не удержавшись в броске на ногах, оба они, и стрелок, и гущин, с размаху влетели прямо в витрину аптеки, высадив ее. Грохот, звон, осколки, крики людей, мраморный пол. Гущин, оказавшийся сверху своего противника, ударил его по голове, схватил за волосы. В глазах стрелка, которые были всего в нескольких сантиметрах от него, он не увидел ничего, никакого выражения, ни страха, ни боли, ни бешенства. Абсолютно пустые глаза. Он ударил его по руке, выбив пистолет, и тот отлетел к прилавку. «Ублюдок, что ты наделал, гад!» Гущин выкрикнул это, задыхаясь, замахиваясь, награждая его, этого, новым сокрушительным ударом. Никакого ответа. Пустой взгляд. Что-то неживое, страшное, уплывающее, ускользающее, словно тиной, подернутая мутной, непроницаемой пленкой.